Глава четвертая. Квантовые компьютеры. Начало. Транзистор парадоксален. Обычно чем крупнее изобретение, тем оно мощнее. Огромные двухпалубные реактивные авиалайнеры способны за несколько часов перенести множество пассажиров на другой конец света. Сегодняшние ракеты... Это башнеподобные конструкции, способные отправить на Марс полезный груз в несколько тонн. Большой адронный коллайдер, длиной около 27 километров, стоит больше 10 миллиардов долларов и может когда-нибудь раскрыть секрет Большого взрыва. Его окружность так велика, что внутри периметра установки могла бы разместиться значительная часть города Женевы. Тем не менее транзистор... Возможно, самое важное изобретение 20 века настолько мал, что на ногти вашего пальца их можно уместить буквально миллиарды. При этом не будет преувеличением сказать, что он произвел революцию во всех аспектах человеческого общества. Так что иногда чем меньше, тем лучше. К примеру, на ваших плечах располагается самый сложный объект в известной нам вселенной — человеческий мозг состоящий из 100 миллиардов нейронов, каждый из которых соединен примерно с десятью тысячами других нейронов, мозг человека по своей сложности превосходит все известное современной науке. Таким образом, хотя и микросхему, сделанную из миллиардов транзисторов, и человеческий мозг можно взять в руку, то и другое — самые хитроумно устроенные из известных нам объектов. Почему так? Их невозможно малый размер скрывает тот факт, что внутри них можно хранить огромные объемы информации и манипулировать ими. Более того, способ хранения этой информации напоминает работу машины Тьюринга, что обеспечивает громадную вычислительную мощность. Именно микросхема сердца любого цифрового компьютера с конечной входной лентой, хотя в принципе машины Тьюринга могут иметь бесконечную входную ленту. а мозг Это обучающаяся машина или нейронная сеть, которая непрерывно совершенствует себя по мере усвоения нового. Кроме того, машину Тьюринга можно модифицировать так, что она будет способна к обучению подобно нейронной сети. Но если мощь транзистора исходит от его микроскопичности, то встает следующий вопрос. Насколько компактным можно сделать компьютер? Каков самый маленький транзистор? Рождение транзистора. Три физика получили в 1956 году Нобелевскую премию за создание этого чудоустройства. Это были ученые из лаборатории Белла, Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли. Сегодня копия первого в мире транзистора демонстрируется под стеклом в витрине Смитсоновского музея в Вашингтоне. Это грубое, неуклюжее с виду устройство. Но известно, что группа ученых со всего мира подходит к этому транзистору с молчаливым уважением, а некоторые даже кланяются перед ним, как если бы это было некое божество. Для его создания Бардин, Браттейн и Шокли использовали новую квантовую форму вещества, известную как полупроводник. Металлы являются проводниками, то есть в них возможен свободный ток электронов. Изоляторы, такие как стекло, пластик или резина, не проводят электричество. Полупроводники занимают промежуточное положение и могут как пропускать, так и останавливать ток электронов. Транзистор использует это принципиально важное свойство полупроводника. В значительной мере он является преемником старой вакуумной электронной лампы, которую умело использовали Тьюринг и остальные. Как мы видели, и электронную лампу, и транзистор можно в какой-то мере сравнить с клапаном регулирующим поток воды в трубе. Небольшой клапан позволяет управлять гораздо более мощным потоком воды, идущим по основной трубе. Его можно либо запереть, что соответствует нулю, либо оставить открытым, что соответствует единице. Таким способом происходит четкое управление течением воды в сложной системе труб. Если же заменить клапан транзистором, а водяные трубы проводами, по которым течет электрический ток, то мы получаем цифровой компьютер на транзисторах. Если по своему функционалу транзистор действительно напоминает вакуумную электронную лампу, то на этом сходство и заканчивается. Электронные лампы достаточно грубы и известны своей капризностью. Помню, как в юности мне пришлось разобрать свой телевизор, вынуть из него вручную все лампы, и потом долго и нудно проверять каждую из них в супермаркете, чтобы понять, которая сгорела. Лампы занимали много места, они были ненадежны и очень быстро выходили из строя. Транзисторы, изготовленные из тонких кремниевых пластинок, напротив, может быть прочным, дешевым и микроскопическим по размеру. Их можно производить массово, примерно так же, как сегодня делают рисунок на футболке. Рисунок на футболку наносят по пластиковому трафарету, в котором вырезано нужное вам изображение. Трафарет помещается на футболку, а затем сверху из баллончика на него распыляется краска. Когда трафарет убирается, на футболке остается сделанное краской изображение. Транзистор делается примерно так же. Для начала изготавливается трафарет, в котором вырезается изображение нужных вам контуров. Затем этот трафарет помещается на кремниевую пластину. Вслед за этим на трафарет направляется ультрафиолетовый луч, так что изображение с трафарета переносится на пластину. Далее трафарет убирается и добавляется кислота. Кремниевая пластина заранее химически обрабатывается специальным образом, чтобы при добавлении кислоты она выжгла в пластине нужное вам изображение. Преимущество здесь в том, что наносимые изображения могут быть очень маленькими, сравнимыми по размеру с длиной волны ультрафиолетового излучения, которая ненамного превышает размеры атома. Это означает, что обычная микросхема, используемая в компьютере, может содержать внутри, скажем, миллиард транзисторов. Сегодня производством транзисторов занимается крупный бизнес, способный влиять на экономику целых стран. Самые передовые заводы по производству транзисторов стоят по несколько миллиардов долларов каждый. В определенном смысле микросхему можно сравнить с дорожной сетью большого города. Постоянный поток машин подобен электронам, бегающим вдоль вытравленных контуров. Светофоры, регулирующие транспортные потоки, соответствуют транзисторам. Красный свет, останавливающий поток машин, соответствует нулю, а зеленый, Разрешающий проезд соответствует единице. Вытравливая на пластинке все больше и больше транзисторов, мы как будто сжимаем каждый городской квартал, чтобы разместить в нем больше машин и светофоров. Но существует предел плотности размещения дорог в заданном районе. Со временем городской квартал становится таким крохотным, что машины выплескиваются на тротуар. Это соответствует короткому замыканию в случае, если слои кремния истончаются. По мере того, как ширина элементов кремниевого чипа приближается к размеру атома, в дело вступает принцип неопределенности Гейзенберга: положение электронов в пространстве становится неопределенным, в результате чего возникают их утечка и короткое замыкание контура. Мало того, теплота, выделяемая таким множеством транзисторов сосредоточенных в одном месте, Оказывается достаточный, чтобы расплавить микросхему. Иными словами, все проходит. Должна завершиться и эпоха Кремния. Мы сейчас, возможно, наблюдаем за рождение новой квантовой эпохи, и путь к ней проложил один из знаменитейших физиков 20 столетия. Гений в действии Ричард Фейнман был единственным в своем роде. Больше таких физиков не было и не будет. С одной стороны, Фейнман был харизматичным шоуменом, любившим развлекать аудиторию скандальными историями о своем прошлом и о своих безумных выходках. Когда он рассказывал живописные байки о своей жизни, а говорил он с сильным акцентом, он больше всего походил на дальнобойщика. Он гордился своим умением вскрывать замки и сейфы. Работая в Лос-Аламосе, он успешно вскрыл однажды сейф, содержавший секрет атомной бомбы став при этом, кстати говоря, причиной грандиозного переполоха. Он никогда не упускал возможности познакомиться с новыми необычными впечатлениями и однажды заперся в гипербарической камере, чтобы выяснить, сможет ли он покинуть свое тело и увидеть себя со стороны. А еще он обожал играть на парных барабанах бонго в любое время суток. Слушая его, можно было практически забыть, что в 1965 году Он получил Нобелевскую премию по физике и был, вероятно, одним из величайших физиков своего поколения, заложившим основу для релятивистской теории взаимодействия электронов с фотонами. Эта теория, получившая название квантовой электродинамики, КЭТ, точно до одной десятимиллиардной доли, так что из всех различных квантовых измерений, которые были проделаны, она самая успешная. Другие физики внимательнейшим образом прислушивались к каждому его слову, надеясь извлечь из них откровение, которое, возможно, принесет и им тоже известность и славу. Рождение нанотехнологий Прежде всего, Фейнман был визионером. Он понимал, что по размеру компьютеры становятся все меньше и меньше. Поэтому он задал себе простой вопрос. Насколько маленьким можно сделать компьютер? Он понимал, что в будущем транзисторы непременно станут такими маленькими, что со временем смогут сравниться по размеру с атомом. Мало того, он предположил, что следующим рубежом для физиков станет создание машин размером с атом. Таким образом, он стал пионером растущей области, известной сегодня как нанотехнологии. Какой предел квантовая механика накладывает на пинцеты, молоточки и гаечные ключи, размером, сравнимые с атомами. Каково абсолютное ограничение для компьютера, который работает на транзисторах размером с атом? Фейнман понимал, что в царстве атомов возможны новые фантастические изобретения. Нынешние законы физики, которыми мы пользуемся на макромасштабе, на атомном уровне теряют смысл, и нам приходится открывать свой разум для совершенно новых возможностей. Эти идеи он впервые высказал в речи, произнесенной в 1959 году на заседании Американского физического общества в Калифорнийском технологическом институте. Речь была заглавлена «Внизу много места». Она предвосхитила рождение новой науки. В том выступлении Фейнман задал вопрос. «Почему мы не можем записать все 24 тома энциклопедии на булавочной головке?» Его основная идея была проста — создать крохотные машины, способные расположить атомы нужным образом. Любой инструмент, которым мы пользуемся в своей мастерской, должен быть уменьшен до размера элементарных частиц. Мать природа постоянно манипулирует атомами. Почему же мы этого не можем? Он подытожил свою идею квантового компьютера так. Природа работает не по классическим законам, черт побери. И если вы хотите изготовить модель природы, вам лучше сделать ее квантово-механической. Это глубокое наблюдение. Классические цифровые компьютеры, какими бы мощными они ни были, никогда не смогут успешно моделировать квантовый процесс. Вице-президент IBM Боб Сьютер любит приводить следующее сравнение. Классическому компьютеру, чтобы воссоздать пошаговую модель какой-нибудь простой молекулы, вроде кофеина, потребуется 10 в 48 степени бит информации. Это громадное число составляет 10% от числа атомов, образующих планету Земля. Следовательно, классические компьютеры не в состоянии успешно моделировать даже простые молекулы. Фейнман предложил множество поразительных идей. Например, сделать микроскопического робота, чтобы тот мог плавать в кровотоке человека по сосудам и разбираться с медицинскими проблемами. Фейнман назвал этот процесс «проглотить доктора». Такой робот действовал бы как лейкоцит, курсировал по телу в поисках бактерий и вирусов, с которыми мог бы расправиться. Кроме того, хирургические операции можно было бы проводить внутри тела, а не снаружи. Врачам бы не приходилось разрезать кожу, беспокоиться о боли и инфекциях вся операция проводилась бы изнутри. Его видение будущего было пророческим. Он даже утверждал, что когда-нибудь изобретут супермикроскоп, позволяющий видеть атомы. Такой прибор действительно появился позже, в 1981 году, через несколько десятилетий после предсказания Фейнмана, и получил название сканирующего туннельного микроскопа. Предвидение Фейнмана было настолько фантастическим, что следующее десятилетие его речь в значительной мере игнорировали. Очень жаль, ведь он намного опередил свое время, и все же сегодня многие его предсказания реализуются. Он даже предложил приз в одну тысячу долларов любому, кто сможет сделать одну из двух вещей. Первым вызовом была задача миниатюризировать страницу книги так, чтобы разглядеть ее можно было только при помощи электронного микроскопа. Второе задание состояло в том, чтобы создать электродвигатель, который уместился бы в куб со стороной 0,04 сантиметра. Позже два изобретателя заявили свои права на оба приза, хотя точные условия конкурса они не выполнили. Еще одно из предсказаний Фейнмана стало возможным с открытием наноматериалов, таких как графен, состоящий из полотна углерода толщиной всего в один атом. Графен открыли двое русских ученых, работавших в Англии, в Манчестере. Андрей Гейм и Константин Новоселов заметили, что при помощи скотча можно снять с графита очень тонкий слой. Повторив этот процесс неоднократно, они обнаружили, что в конце концов можно получить слой углерода толщиной в один атом. За этот простой, но замечательный прорыв они в 2010 году получили Нобелевскую премию. Поскольку атомы углерода очень плотно упакованы в симметричной укладке, графен — самое прочное вещество, известное науке, прочнее алмаза. Пленка графена настолько прочна, что если бы можно было поставить слона на кончик карандаша, а другим концом карандаш поставить на лист графена, то графен бы не порвался. Графен в малых количествах получить несложно, но добыть большое количество чистого графена — чрезвычайно трудно. В принципе, чистый графен достаточно прочен, чтобы построить небоскреб или мост такой малой толщины, что он будет невидим. Длинное волокно графена может быть настолько прочным, что выдержит космический лифт, способный доставить вас в космос по нажатию кнопки, как лифт в небеса. Космический лифт должен быть подвешен на канате из графена который, подобно вращающемуся шарику на леске, никогда не падает вниз, поскольку вращается вокруг Земли благодаря вращению планеты. Кроме того, графен проводит электричество. Фактически из крохотного количества графена можно изготовить одни из самых крохотных транзисторов в мире. Фейнман также осознавал громадные преимущества, которые способен дать квантовый компьютер, обладающий огромной вычислительной мощностью. Ранее мы видели, что если добавить квантовому компьютеру один дополнительный кубит, его мощность удваивается. Таким образом, квантовый компьютер, сделанный из 300 атомов, будет обладать мощностью в 2 в 300 степени раз больше, чем квантовый компьютер с одним кубитом. Фейнмановские интегралы по траекториям. Еще одному достижению Фейнмана суждено было изменить ход развития физики. Ему удалось найти поразительный новый способ заново сформулировать всю теорию квантовой механики. Все началось, когда он учился в старших классах школы. Он обожал вычислять разные вещи и разгадывать головоломки. Одним из его коронных номеров было быстрое решение хитроумной задачи несколькими способами. Если он заходил в тупик на одном направлении, Он мог при помощи математических фокусов решить задачу другим способом, а фокусов таких он знал множество. Он был знаменит своим высказыванием о том, что цель каждого физика — доказать собственную неправоту как можно скорее. Иными словами, проглотите свою гордость и признайте, что то, чем вы занимаетесь, может оказаться тупиковым направлением, а также докажите это как можно скорее, чтобы двигаться дальше к следующей идее. Сам я, как физик-исследователь, на самом деле часто думаю об этом заявлении. Иногда физикам в какой-то момент приходится признать, что их любимая идея, возможно, ошибочна, и нужно быстро пробовать новый подход. Поскольку юный Фейнман в естественных науках всегда был впереди своего класса, его учитель придумывал разные хитроумные способы поддержать его интерес, чтобы молодой человек не заскучал. Учитель давал ему необычные и в то же время серьезные задания из области физики. Однажды учитель познакомил Фейнмана с так называемым принципом наименьшего действия, позволяющим заново и принципиально иначе интерпретировать всю классическую физику. Учитель отметил, что если шар катится вниз с холма, то для него существует бесконечное число возможных траекторий, но выбирает он из них только одну. Как он узнает, какую траекторию выбрать? Ответ на этот вопрос нашел Ньютон 300 лет назад. Он сказал бы, рассчитайте силы, действующие на шар в какой-то определенный момент, а затем воспользуйтесь уравнениями, чтобы определить, куда он двинется в следующее мгновение. Затем повторите процесс. Сшив воедино все эти последовательные моменты времени, микросекунды за микросекундой, можно проследить всю траекторию шара. Даже сегодня, 300 лет спустя, физики именно так предсказывают движение звезд, планет, ракет, пушечных снарядов и бейсбольных мячей. Это фундаментальная основа ньютоновской физики. Так работает почти вся классическая физика. А математический аппарат сложения воедино всех этапов движения, задаваемого приращениями, называется дифференциальным и интегральным исчислением. Его тоже придумал Ньютон. Но затем учитель предложил весьма необычный взгляд на все это. Он сказал, нарисуй все возможные траектории движения шара, какими бы странными они ни казались. Некоторые из этих траекторий, возможно, окажутся абсурдными, как, например, заглянуть по пути на Луну или Марс. Некоторые траектории, возможно, уйдут на край Вселенной. Затем для каждой траектории нужно рассчитать так называемое действие. Действие здесь аналогично энергии системы. Оно равно разности между кинетической и потенциальной энергиями. Тогда траекторией движения шара станет траектория с минимальным значением действия. Иными словами, шар каким-то образом обнюхивает все возможные пути, даже безумные, и выбирает траекторию с наименьшим действием. Произведя все необходимые математические операции, вы получите в точности тот же ответ, что получил Ньютон. Фейнман был поражен. В этой простой демонстрации можно было собрать всю ньютоновскую физику без сложных дифференциальных уравнений. Все, что нужно было сделать, это найти траекторию движения с наименьшим действием. Это привело Фейнмана в восторг, поскольку теперь у него было два эквивалентных способа решения любых задач классической механики. Иными словами, в старой ньютоновской картине траектория движения шара определяется только силами, которые действуют на шар в этой конкретной точке пространства и времени. Отдаленные точки на шар никак не влияют. Но в новой картине внезапно оказывается, что шар знает обо всех возможных траекториях, по которым он может двигаться, и решает выбрать ту из них, которая связана с наименьшим действием. Откуда шар может знать, как нужно анализировать эти миллиарды траекторий и выбирать среди них нужную? К примеру, почему шар падает на пол? Ньютон сказал бы, что существует сила тяготения, толкающая шар к Земле, микросекунду за микросекундой. Есть и другое объяснение – Сказать, что шар каким-то образом обнюхивает всевозможные маршруты, затем решает выбрать траекторию с минимальным действием или энергией, а это и есть прямо вниз. Много лет спустя, занимаясь работой, которая принесла ему впоследствии Нобелевскую премию, Фейнман вернулся к этому школьному подходу. Принцип наименьшего действия работал для классической ньютоновской физики. Почему бы не применить этот странный результат для квантовой теории? Квантовая сумма по траекториям. Он понял, что в квантовом компьютере этот принцип должен обладать громадной вычислительной мощностью. Представьте себе лабиринт. Если классическую мышь поместить в лабиринт, она должна будет кропотливо проверить множество возможных маршрутов, один за другим, последовательно а это требует чрезвычайно много времени. Но если поместить в лабиринт квантовую мышь, она одновременно обнюхает все возможные маршруты. В применении к квантовому компьютеру этот принцип экспоненциально увеличивает его мощность. Таким образом, Фейнман переписал квантовую теорию с точки зрения принципа наименьшего действия. При таком подходе субатомные частицы обнюхивают все возможные маршруты. На каждом маршруте он поместил некую характеристику, связанную с действием и постоянной планка. Затем он просуммировал или проинтегрировал эту величину по всем возможным траекториям. В настоящее время этот подход называется формулировкой квантовой теории через интегралы по траекториям, потому что при нем вы суммируете вклад от всех траекторий, по которым объект может двигаться. К своему удивлению, Фейнман обнаружил, что может теперь вывести уравнение Шрёдингера. Более того, он понял, что на базе этого простого принципа можно рассматривать всю квантовую физику. Так что через несколько десятилетий после того, как Шрёдингер предложил свое волновое уравнение, волшебным образом, без вывода, Фейнман сумел унифицировать всю картину квантовой механики, включая и уравнение Шрёдингера с позицией интегралов по траекториям. Обычно преподавая квантовую механику аспирантам-физикам, я начинаю с того, что представляю им уравнение Шрёдингера само по себе, как если бы оно возникло из ниоткуда, к примеру, из шляпы фокусника. Когда студенты спрашивают, откуда взялось это уравнение, я пожимаю плечами и говорю, что это уравнение просто есть. Но позже, по ходу курса, когда мы, наконец, доходим до разбора интегралов по траекториям, Я объясняю, что всю квантовую теорию можно переформулировать с использованием фейнмановых интегралов по траекториям, просуммировав действия по всем возможным маршрутам, какими бы безумными они ни были. Но я использую фейнмановые интегралы по траекториям не только в своей профессиональной деятельности. Иногда я думаю о них и дома, расхаживая по комнате. Когда я шагаю по ковру, у меня возникает странное, жутковатое чувство. Я знаю, что множество копий меня в этот момент тоже расхаживает по этому самому ковру, и каждый считает себя единственным человеком в комнате. Некоторые из этих копий по пути в другой угол комнаты даже заглядывают на Марс и возвращаются обратно. Как физик я работаю с релятивистскими вариантами уравнения Шрёдингера и так называемой квантовой теорией поля, то есть квантовой теорией элементарных частиц высоких энергий. Проводя любой расчет в квантовой теории поля, я вслед за Фейнманом первым делом обращаюсь к действию. Затем провожу расчет по всем возможным траекториям, чтобы получить уравнение движения. Так что фейнмановская формулировка квантовой теории через интегралы по траекториям в каком-то смысле поглотила всю квантовую теорию поля целиком. Но такое переформулирование не просто фокус. Из него следуют глубокие выводы для жизни на Земле. Ранее мы говорили о том, что квантовые компьютеры необходимо держать при температуре, близкой к абсолютному нулю. Но мать природа способна проводить удивительные квантовые реакции при комнатной температуре, такие как фотосинтез и фиксация азота в почве. В рамках классической физики при комнатной температуре атомы ведут себя так беспокойно и так сильно толкаются, что многие химические процессы должны быть попросту невозможны в таких условиях. Иными словами, при фотосинтезе нарушаются законы Ньютона. Так как же мать-природа решает проблему декогеренции, самую сложную проблему квантовых компьютеров, и делает фотосинтез возможным при комнатной температуре? Ответ путем суммирования по всем траекториям. Как показал Фейнман, электроны Чтобы делать свою чудесную работу, могут обнюхать сразу все возможные маршруты. Иными словами, фотосинтез, а следовательно и сама жизнь, является, возможно, побочным продуктом фейнмановского подхода к квантовой теории через интегралы по траекториям. Квантовая машина Тьюринга В 1981 году Фейнман подчеркивал, что только квантовый компьютер способен по-настоящему моделировать квантовый процесс. Но Фейнман не пояснил, как именно можно было бы построить квантовый компьютер. Следующим, кто подхватил этот факел, стал Дэвид Дойч из Оксфордского университета. Помимо других достижений, он смог ответить на вопрос, можно ли применить квантовую механику к машине Тьюринга. Фейнман в свое время намекнул на эту задачу, но так и не записал уравнение для квантовой машины Тьюринга. Дочь продолжил эту работу, дополнив пропущенные подробности. Он даже создал алгоритм, способный работать на гипотетической квантовой машине Тьюринга. Машина Тьюринга, как мы уже видели, это основанное на процессоре простое классическое устройство, превращающее число на бесконечно длинной ленте в другое число и таким образом проводящая серию математических операций. Красота машины Тьюринга в том, что она объединяет все свойства цифрового компьютера в простой и компактной форме, которую затем пристально и строго могут исследовать математики. Следующий шаг — добавить к изобретению Тьюринга квантовую теорию, что позволит ученым должным образом исследовать странные свойства квантовых компьютеров. В квантовой машине Тюринга, считал Дойч, классический бит заменяется квантовым кубитом. Это вносит в машину несколько важных изменений. Прежде всего, базовые манипуляции машины Тюринга, к примеру, замена нуля на единицу и наоборот, сдвиг ленты вперед или назад, остаются примерно теми же. Но сами биты принципиально меняются. Они уже не равны нулю или единице. Мало того они могут использовать необычное квантовое свойство суперпозиции, способность находиться в двух различных состояниях одновременно, при формировании кубита, который может принимать значение между нулем и единицей. А поскольку все кубиты в квантовой машине Тьюринга запутаны, происходящее с одним кубитом может влиять на остальные, находящиеся при этом далеко. Наконец, чтобы получить в конце расчета число, необходимо схлопнуть волну, в результате чего кубиты снова выдают нам набор нулей и единиц. Именно так мы получаем от квантового компьютера настоящие числа и ответы. Точно так же, как Тьюринг смог превратить сферу цифровых компьютеров в строгую науку, предложив для машины Тьюринга жесткие правила, Дойч и другие ученые создали строгое основание для квантовых компьютеров. Выделив суть того, как нужно манипулировать кубитами, он помог стандартизировать работу над квантовыми компьютерами. Параллельные вселенные Но Дойч широко известен не только тем, что участвовал в разработке концепции квантовых компьютеров. Он очень серьезно относится к глубоким философским вопросам, связанным с их появлением. В обычной копенгагенской интерпретации квантовой механики необходимо произвести наблюдение, чтобы определить, наконец, где находится электрон. До того, как наблюдение произведено, электрон представляет собой нечеткую смесь нескольких состояний. Но когда состояние электрона измеряется, волновая функция волшебным образом схлопывается в одно физическое состояние. Именно так от квантового компьютера получают численные ответы. Но это схлопывание на протяжении, по крайней мере, столетия не давало покоя квантовым физикам. Процесс схлопывания волны кажется таким чуждым, таким надуманным и искусственным, а ведь это принципиально важный процесс, позволяющий покинуть квантовый мир и оказаться в нашем макроскопическом мире. Почему частица становится по смирно только от того, что мы решили на нее взглянуть? Да, это мост между микро- и макромирами, но этот мост испечрен громадными философскими дырами тем не менее все работает и никто не может этого отрицать. но многие ученые ощущают беспокойство, понимая что все наше знание о мире построено на этом ненадежном фундаменте, как на песке, который в один прекрасный день может унести ветром. в последние десятилетия звучало немало предложений о том как можно прояснить эту проблему. Вероятно, самое скандальное из этих предложений выдвинул в 1956 году студент-старшекурсник Хью Эверетт. Мы помним, что квантовую теорию можно кратко изложить примерно в четырех общих принципах. Камнем преткновения служит последний из них, в котором мы схлопываем волновую функцию, чтобы решить, в каком состоянии находится система. Предложение Эверетта было дерзким и противоречивым. Его теория предлагает просто отбросить последнее утверждение, которое гласит, что волна схлопывается, и считать, что на самом деле она никогда этого не делает. Каждое возможное решение продолжает существовать в собственной реальности, порождая множество миров. Под этим названием «теория множественности миров» его теория и получила известность. Подобно реке, разветвляющейся на множество меньших протоков, Различные волны электрона продолжают весело размножаться, расщепляясь снова и снова и расходясь навсегда в разные вселенные. Иными словами, существует бесконечное число параллельных вселенных, ни одна из которых никогда не схлопывается. Каждая ветвь этой мультивселенной выглядит ровно такой же реальной, как остальные, но вместе они представляют все возможные квантовые состояния. Таким образом, микрокосм и макрокосм подчиняются одним и тем же уравнениям, поскольку никакого схлопывания больше не происходит, как не существует и стены их разделяющей. Представьте себе, к примеру, океанскую волну. На самом деле внутри она состоит из тысяч волн меньшего размера. Копенгагенская интерпретация предлагает выбрать лишь одну из этих меньших волн и отбросить остальные, Но интерпретация Эверетта говорит, пусть существуют все волны, тогда эти волны будут и дальше расщепляться на более мелкие, а те, в свою очередь, на еще более мелкие и так далее. Эта идея очень удобна. Не нужно беспокоиться о схлопывании волн, поскольку они никогда этого не делают. Так что такая формулировка проще стандартной копенгагенской интерпретации. Она лаконична, элегантна, и замечательно проста. Множественность миров. Однако теории Дойча и Эверета бросают вызов самой природе реальности. Теория множественности миров вообще переворачивает наше представление о бытии с ног на голову. Следствия из нее ошеломляют. Вспомните, к примеру, все ситуации, в которых вам приходилось принимать принципиально важные жизненные решения такие как выбор профессии или супруга, вопрос о появлении детей. Когда некуда спешить, можно часами размышлять обо всем том, что могло бы произойти в жизни. Теория множественности миров гласит, что существует некая параллельная вселенная, в которой копия вас самих живет совершенно иной жизнью. В одной вселенной вы миллиардер и планируете очередной смелый шаг, который сразу же станет главной темой газетных заголовков. В другой вы, может быть, нищий и не знаете, где в следующий раз удастся добыть еды. А может быть, вы ведете какую-то промежуточную жизнь, работаете на скучной, утомительной работе с невысоким стабильным доходом, но без всяких перспектив. В каждой вселенной вы убеждены, что именно это ваша вселенная настоящая, а все остальные подделки. А теперь представьте то же самое на квантовом уровне. Каждое отдельное событие на атомном уровне расщепляет нашу Вселенную на множество копий. В стихотворении Роберта Фроста «Другая дорога» автор писал о том, о чем каждому из нас случается иногда грезить. Мы вдруг принимаемся гадать, что могло бы произойти в нашей жизни в тот период времени, когда надо было принять какое-то судьбоносное решение. Такие важные решения способны определить всю нашу последующую жизнь. Фрост писал, «Скрещение тропинок в осеннем лесу. Когда проздвоился, я выбрал бы обе, а так, словно держишь судьбу на весу, стоишь и глядишь сквозь сухую листву на ту, что теряется в темной чащобе». Завершает стихотворение вывод о том, что то давнее решение имело эпические последствия для жизни героя, что менее схожная тропинка стала для него поворотным моментом. Автор заключает. Со вздохом припомню, годы спустя, как чаша весов в равновесии застыла. Тропинки скрестились в лесу, и я пошел по заброшенной. Может быть, зря? Но это все прочее определило. Это распространяется не только на вашу жизнь, но и на весь остальной мир. В телесериале «Человек в высоком замке», снятом по роману Филиппа Дика, вселенная расщепилась двое. В одной вселенной киллер покушался на Франклина Рузвельта, но у него произошла осечка, и Рузвельт остался жив, чтобы во время Второй мировой войны вести союзников к победе. Но в другой вселенной пистолет выстрелил, и президент был убит. На его место пришел слабый вице-президент, и США потерпели поражение. В результате нацисты захватили восточное побережье, а японская императорская армия — западная. Эти разные расходящиеся вселенные разделяют тот факт, что пуля застряла в стволе пистолета. Но осечка может произойти из-за небольших нарушений в химическом составе пороха, вызванных, возможно, квантовыми дефектами в его молекулярной структуре. Таким образом, разница между этими двумя вселенными сводится, возможно, к одному квантовому событию. К несчастью, идея Эверетта была настолько радикальной, настолько иномирной, что физики, будто сговорившись, десятилетиями ее игнорировали. Лишь недавно эта идея пережила некоторое возрождение, когда физики, по существу, Открыли работу Эверита заново. Множественные миры Эверита Хью Эверит III родился в 1930 году в семье военных. Его отец после развода, принимавший участие в воспитании сына, был во время Второй мировой войны подполковником генерального штаба. После войны служил в Западной Германии, где к нему присоединился Хью. Интерес к физике мальчик проявил уже в раннем возрасте. Он даже написал письмо Эйнштейну, и тот так ответил на его вопрос о давней философской проблеме. «Дорогой Хью, не существует таких вещей, как непреодолимая сила и неподвижное тело. Но есть, кажется, один очень упрямый мальчик, которому удалось успешно пробиться через необычные трудности, созданные им самим специально для этого». Искренне ваш, Альберт Эйнштейн. В Принстоне Эверетт начал, наконец, все больше времени посвящать своим научным интересам. Он теперь был сосредоточен на двух аспектах. Во-первых, как наука могла бы влиять на военные дела, к примеру, изучая военные действия при помощи теории игр. А во-вторых, он пытался разобраться в парадоксах квантовой механики. Его научным руководителем при подготовке докторской диссертации был Джон Арчибальд Уиллер, тот же, кто был наставником Ричарда Фейнмана. Уиллер был одним из грандов физики, а в свое время ему приходилось работать с Бором и Эйнштейном. Эверетта не устраивала традиционная копенгагенская интерпретация квантовой механики, в которой волновая функция загадочным образом схлопывается и определяет состояние макромира, в котором мы живем. Его решение было радикальным, но при всем том простым и элегантным. Уиллер сразу же понял значимость работы своего студента, но он был, помимо всего прочего, реалистом. Он понимал, что эту теорию ожидает серьезный разгром со стороны официальной науки. Поэтому Уиллер несколько раз просил Эверита смягчить теорию, чтобы она хотя бы на первый взгляд не выглядела такой радикальной. Эверету эта идея совершенно не нравилась, но, будучи всего лишь студентом, он уступил и согласился с поправками. Уиллер неоднократно пытался обсуждать теорию своего студента с другими видными физиками, но, как правило, встречал холодный прием. В 1959 году, Уиллер даже организовал Эверету встречу с самим Нильсом Бором в Копенгагене. Это стало последней попыткой Уиллера завоевать какое-то признание для работы своего ученика. Эверет, по существу, был ягненком, входящим в логово льва. Встреча закончилась катастрофой. Присутствовавший на ней бельгийский физик Леон Розенфельд сказал позже, что Эверет был неописуемо глуп и не мог понять простейших вещей в квантовой механике. Эверетт позже вспоминал, что эта встреча была, черт, обречена с самого начала. Даже Уиллер, который долгое время пытался добиться, чтобы виднейшие физики хотя бы познакомились с теорией Эверетта, без предубеждения со временем отказался от нее, сказав, что за ней тянется слишком большой шлейф. Поскольку все крупнейшие авторитеты в физике объединились против него, работа в области теоретической физики для Эврита оказалась практически недоступна. Поэтому он вернулся к своим военным исследованиям и получил работу в группе оценки систем вооружения Пентагона. Там он занимался сверхсекретными исследованиями по ракетам «Минитмен» по ядерной войне и ее последствиям а также по применению теории игр в военной науке. Возрождение параллельных вселенных Тем временем, пока Эверетт работал на военное ведомство и занимался вопросами, связанными с ядерной войной, его идеи начали медленно проникать в физическое сообщество. Одна проблема возникла, когда физики попытались применить квантовую механику ко всей Вселенной, то есть создать квантовую теорию гравитации. В квантовой механике мы начинаем с волны, которая описывает, как электрон может существовать одновременно во множестве параллельных состояний. В итоге наблюдатель извне проводит измерение, и волновая функция схлопывается. Но попытавшись применить этот метод ко всей Вселенной целиком, мы сталкиваемся с проблемами. Эйнштейн представлял себе Вселенную как своего рода сферу, причем расширяющуюся. Мы живем на поверхности этой сферы. Все это называется теорией Большого Взрыва. Но если мы применяем квантовую теорию ко всей Вселенной, это означает, что Вселенная, подобно электрону, должна находиться во множестве параллельных состояний. Таким образом, если попытаться применить суперпозицию ко всей Вселенной целиком, неизбежно получишь те самые параллельные Вселенные, предсказанные Эверетом. Иными словами, стартовой точкой квантовой механики является то, что электрон может находиться в двух состояниях одновременно. Если мы применяем квантовую механику к целой Вселенной, это означает, что эта Вселенная тоже должна находиться в параллельных состояниях, то есть существовать в виде параллельных Вселенных. Так что без параллельных Вселенных не обойтись. Получается, что параллельные Вселенные неизбежно появляются при любой попытке описать всю Вселенную в терминах квантовой теории. Вместо параллельных электронов мы получаем параллельные Вселенные. Но это оставляет открытым следующий вопрос. Можем ли мы проникать в эти параллельные Вселенные? Почему мы не видим все это бесконечное множество параллельных Вселенных, некоторые из которых, вероятно, похожи на нашу, тогда как другие возможно, показались бы нам странными и нелепыми. Кстати говоря, мне часто задают один вопрос. Означает ли это, что в какой-то другой вселенной Элвис все еще жив? Современная наука отвечает «возможно». Параллельные вселенные в вашей гостиной. Нобелевский лауреат Стив Вайнберг однажды объяснил мне, как следует мысленно обращаться с теорией множественности миров, чтобы ваш разум не вскипел. «Представьте себе», — сказал он, — «что вы сидите спокойно в собственной гостиной, воздух которой пронизан излучением от всевозможных радиостанций, разбросанных по всему миру. В принципе, в вашей гостиной можно обнаружить сотни сигналов от разных радиостанций, но ваш радиоприемник настроен только на одну частоту». Он ловит только одну станцию, поскольку синхронность колебаний с другими радиостанциями уже утрачена. Иными словами, ваш радиоприемник уже потерял когерентность с другими радиоволнами, заполняющими вашу гостиную. В комнате полно радиоволн, но слышать их вы не можете, потому что не настроены на них, или, иными словами, не когерентны с ними. А теперь, сказал он мне, Замените радиоволны квантовыми волнами электронов и атомов. В вашей гостиной присутствуют волны других параллельных вселенных. К примеру, волны динозавров, инопланетян, пиратов, вулканов. Однако вы уже не можете с ними взаимодействовать, поскольку когерентность утрачена. Вы больше не колеблетесь в унисон с волнами динозавров. Эти параллельные вселенные не обязательно существуют в открытом космосе или в другом измерении. Вполне может быть, что они есть и в вашей гостиной. Так что проникнуть в параллельную Вселенную возможно, но если рассчитать вероятность такого события, то выяснится, что ожидать его придется астрономический промежуток времени. Люди, умершие в нашей Вселенной, вполне могут быть живы и здоровы в какой-то другой, параллельной. Мало того, они могут присутствовать прямо в нашей гостиной. Но взаимодействовать с ними почти невозможно, поскольку мы с ними больше не когерентны. Так что Элвис, конечно, может быть жив, но свои песни он горланит в другой, параллельной вселенной. Вероятность попасть в одну из параллельных вселенных практически равна нулю. Ключевое слово здесь «практически». В квантовой механике все сводится к вероятности. К примеру, мы иногда просим наших аспирантов рассчитать вероятность того, что завтра они проснутся на Марсе. В рамках классической физики ответ будет нулевым, поскольку мы не в состоянии просто так преодолеть гравитационный барьер, удерживающий нас на Земле. Но в квантовом мире можно рассчитать вероятность того, что вы туннелируете через гравитационный барьер и на следующий день проснетесь на Марсе. Проделав этот расчет, вы обнаружите, что ждать этого события вам придется дольше, чем существует Вселенная, так что, скорее всего, вы завтра утром все же обнаружите себя в своей постели. Дэвид Дойч воспринимает эти умопомрачительные концепции серьезно. «Почему квантовые компьютеры настолько мощные?» – спрашивает он. «Потому что электроны проводят вычисления одновременно в параллельных Вселенных». Между собой они взаимодействуют через запутывание. Именно поэтому они способны обогнать любой традиционный компьютер, производящий вычисления только в одной Вселенной. Чтобы это продемонстрировать, он достает портативную лазерную установку, которую всегда держит в офисе. Это просто лист бумаги с двумя отверстиями. Дойч светит лазерным лучом на лист с отверстиями, и получает с другой стороны красивую интерференционную картину. Дело в том, что волна проходит сквозь оба отверстия одновременно и интерферирует сама с собой с другой стороны листа, порождая интерференционную картину. В этом нет ничего нового. Но сейчас, говорит он, мы постепенно снизим интенсивность лазерного луча почти до нуля. В итоге, вместо волнового фронта, у нас останется единичный фотон, проходящий сквозь оба отверстия. Но как может один единственный фотон света пройти сквозь два отверстия одновременно? В обычной копенгагенской интерпретации до момента измерения ваш фотон реально существует в виде суммы двух волн, по одной на каждое отверстие. Выделение отдельного фотона не имеет смысла, пока вы его не измерите. И только измерив, вы узнаете, сквозь какое из отверстий он прошел. Эверетту эта картина не нравилась, поскольку означало, что получить ответ на вопрос, в какое отверстие вошел фотон, невозможно, пока не измеришь его. А теперь применим эти рассуждения к электронам. В теории множественности миров Эверетта, электрон — это точечная частица, которая в самом деле прошла сквозь одно отверстие, но где-то в параллельной вселенной существует ее двойник, прошедший сквозь второе. Затем эти два электрона, находящиеся в разных вселенных, взаимодействовали друг с другом через запутанность, чтобы изменить траекторию нашего электрона и создать интерференционную картину. Подведем итог. Единичный электрон может пройти только через одну щель — но он все же способен породить интерференционную картину, потому что может взаимодействовать со своим двойником, движущимся в какой-то параллельной вселенной. Замечательно, что физики и сегодня спорят о различных интерпретациях схлопывания или коллапса волновой функции. Но сегодня не только физики, но и школьники влюблены в эту идею, поскольку многие любимые ими супергерои комиксов живут как раз в мультивселенной. Когда любимый супергерой оказывается в трудной ситуации, иногда на помощь ему приходит его двойник в какой-нибудь параллельной вселенной. Так что квантовая физика стала горячей темой даже для детей. Краткое изложение квантовой теории. Давайте теперь просуммируем все необычные свойства квантовой теории, которые и делают квантовые компьютеры возможными. Первое. Суперпозиция. До момента наблюдения объект существует во множестве возможных состояний, так что электрон может находиться в двух местах одновременно. Это очень сильно увеличивает мощность компьютера, поскольку вы получаете возможность считать при помощи большего числа состояний. Второе. Запутанность. Если две частицы когерентны, а вы их разделяете, они по-прежнему смогут влиять друг на друга. Такое взаимодействие происходит мгновенно. Это позволяет атомам сообщаться между собой, даже находясь далеко друг от друга. То есть мощность компьютера с добавлением все большего числа кубитов, способных взаимодействовать между собой, возрастает экспоненциально, намного быстрее, чем у обычных компьютеров. Третье. Суммирование по траекториям. Когда частица движется из одной точки в другую, Она суммируется по всем возможным траекториям, соединяющим эти две точки. Наиболее вероятной является классическая неквантовая траектория. Но все остальные траектории тоже вносят свой вклад в конечную квантовую траекторию частицы. Это означает, что могут реализоваться даже чрезвычайно маловероятные траектории. Не исключено, что траектории молекул, давших начало жизни, реализовались именно благодаря этому эффекту, что и сделало жизнь возможной. Четвертое. Туннельный эффект. Туннелирование. Оказавшись перед серьезным энергетическим барьером, частица, как правило, не может его преодолеть. Но в квантовой механике существует маленькая, но не нулевая вероятность того, что частица сможет пройти сквозь барьер или туннелировать. Возможно, именно поэтому сложные химические реакции жизни могут протекать при комнатной температуре даже без большого притока энергии. Прорыв Шора До 1990-х годов квантовые компьютеры все еще были в основном игрушкой для теоретиков. Они существовали в умах небольшого, но блестящего круга истинно верующих ученых и исследователей. Однако работа Питера Шора в компании AT&T в начале 1990-х годов резко все изменила. Из незаметной и, в общем-то, незначительной диковинки, о которой можно было перекинуться парой слов в офисе возле кулера, квантовые компьютеры вдруг превратились в важную тему, вошедшую очень скоро в повестку дня правительств крупнейших стран мира. Аналитиков в области обеспечения безопасности не имевших, как правило, физического образования, теперь просили растолковать попонятнее загадки квантовой теории. Всякий, кто смотрел хотя бы один фильм про Джеймса Бонда, знает, что в мире, где так много конкурирующих и даже враждебных национальных интересов, полно шпионов и тайных шифров. Возможно, это голливудское преувеличение, но шифры, которые используются агентствами безопасности для защиты самых ценных национальных секретов, являются настоящими драгоценностями в коронах всех этих агентств. Вспомним, что взлом Тьюрингом шифра нацистской энигмы стал поворотным моментом в истории, помог приблизить окончание войны и изменил ход развития человечества. До того момента работа на квантовых компьютерах представлялась как нечто довольно неопределенное и проходила по ведомству, посвященных в самые глубокие тайны инженеров-электронщиков. Но Шор показал, что квантовый компьютер способен взломать любой цифровой шифр из ныне используемых, поставив таким образом под угрозу мировую экономику, ведь пересылка миллиардов долларов через интернет требует абсолютной секретности. Ведущий шифр для тайных переводов называется RCA-стандартом и основан на разложении очень большого числа на простые множители. Этот процесс называют также факторизацией. Начнем, к примеру, с двух чисел длиной 100 десятичных знаков каждое. Если их перемножить, можно получить число длиной по 200 знаков. Перемножение двух чисел — простая задача. Но если некто с самого начала даст вам это 20значное число и попросит разложить его на простые множители, найти те самые два числа, при перемножении которых получено данное число, то на решение этой задачи при помощи цифрового компьютера может уйти не одно столетие. Подобные вещи называются односторонними функциями. В одном направлении, при перемножении двух чисел, Приведенная нами односторонняя функция тривиальна. Но в обратном направлении она чрезвычайно сложна. И классические, и квантовые компьютеры способны разложить большое число на простые множители. Мало того, классический компьютер способен в принципе провести любой расчет, который может провести квантовый компьютер, и наоборот. Но если данные окажутся слишком сложными, классический компьютер может захлебнуться. Ключевое преимущество квантового компьютера — время. Хотя некоторые задачи под силу выполнить и классическому, и квантовому компьютеру, время, которое классический компьютер должен будет затратить на решение трудной задачи, может сделать всю затею совершенно бессмысленной с практической точки зрения. Таким образом, время, нужное классическому компьютеру для разложения большого числа на простые множители, непомерно велико и взламывать таким образом наши секреты попросту непрактично. Но квантовый компьютер способен взломать шифру за заданное время, которое по-прежнему велико, но может оказаться все же достаточно небольшим, чтобы такой взлом обретал практический смысл. Поэтому, когда хакеры пытаются вломиться в ваш компьютер, он обычно просит гостей разложить какое-нибудь число, возможно, даже 20-значное, на простые множители. Зная, сколько времени уйдет на этот процесс, хакеры обычно просто отказываются от идеи проникновения. Но если вы хотите, чтобы настоящий получатель прочел ваше сообщение, все, что от вас требуется, это дать ему заранее те два более коротких числа. С их помощью можно легко отпереть защищающую сообщение компьютерную программу. В настоящий момент алгоритм RCA представляется надежным но в будущем, скорее всего, при помощи квантовых компьютеров можно будет разложить пресловутое 20-значное число на простые множители. Чтобы посмотреть, как это работает, разберем алгоритм Шора. На протяжении столетий математики придумали немало алгоритмов, позволяющих разложить число на простые множители, то есть найти числа, которые делятся только на себя и на единицу. К примеру, 16 — равно 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2, поскольку 2 делится только на себя и на единицу. Алгоритм Шора начинается со стандартных методов, применяемых в классической математике при поиске простых множителей для произвольного числа. Затем, ближе к концу процесса, производится так называемое преобразование Фурье — При этом возникает необходимость суммирования по некоему комплексному множителю, так что расчет протекает нормально. Но в квантовом случае нам приходится суммировать по гораздо, гораздо большему числу состояний, поэтому вместо суммирования нам приходится применять квантовое преобразование Фурье. Конечный результат показывает, что этот расчет может быть произведен за рекордное время поскольку у нас имеется значительно больше состояний, с которыми можно работать. Иными словами, и классические, и квантовые компьютеры производят разложение на простые множители примерно одинаковым способом. Только квантовый компьютер суммирует по множеству состояний одновременно, что сильно ускоряет процесс. Пусть n, число, которое мы хотим разложить, на простые множители. Для обычного цифрового компьютера время, которое на это требуется, с ростом числа растет экспоненциально. Примерно так. е в степени n. И еще кое-какие немаловажные множители. Так что время расчета может стремительно взлететь до астрономических величин, сравнимых с возрастом Вселенной. Это делает факторизацию больших чисел возможной но очень слабо применимый практически, если речь идет об использовании традиционного компьютера. Но если мы проделываем тот же расчет с использованием квантового компьютера, время факторизации растет лишь как ТН в степени N, то есть как многочлен, поскольку квантовые компьютеры астрономически быстрее цифровых. Победа над алгоритмом Шора. Как только разведывательное сообщество полностью осознало возможные последствия этого прорыва, спецслужбы начали предпринимать шаги по противодействию ему. Для начала Национальный институт стандартов и технологий НИСТ, который разрабатывает технические стандарты для правительства США, выпустил заявление по поводу квантовых компьютеров, в котором говорится, что реальная угроза со стороны квантовых компьютеров пока отстоит от нас на многие годы, Но думать о них пора уже здесь и сейчас. В будущем это может оказаться слишком поздно. Сложно изменить сразу целую отрасль, когда вдруг выяснится, что квантовые компьютеры начали взламывать шифры. Далее он предложил решение, при помощи которого компании смогут частично нейтрализовать эту угрозу. Самый доступный способ противостоять алгоритму Шора заключается в том, чтобы увеличить число, которое необходимо разложить на простые множители. Со временем квантовые компьютеры, возможно, научатся взламывать и модифицированный шифр RCA, но это задержит любого хакера и, может быть, сделает процедуру взлома неприемлемо дорогостоящей. Но самый прямой путь решения этой проблемы состоит в разработке новых, более сложных односторонних функций. Алгоритм RCA слишком прост, чтобы остановить квантовый компьютер, поэтому в памятной записке НИСТ упоминается несколько новых алгоритмов, более сложных, нежели первоначальный шифр RCA. Однако применять эти новые односторонние функции непросто, и пока не ясно, смогут ли они остановить квантовые компьютеры. Правительство США призвало компании и агентства принять меры и заранее подготовиться к этому цифровому катаклизму. НИСТ в США выпустил инструкцию о том, как заложить фундамент для успешной борьбы с этой новой угрозой национальной безопасности. Но если дела будут развиваться от плохого к худшему, правительство и крупные учреждения могут прибегнуть к последнему средству, а именно применить против квантовых компьютеров квантовую криптографию, то есть обратить мощь кванта против него же. Лазерный интернет. В будущем совершенно секретные сообщения, возможно, будут пересылаться по отдельному интернет-каналу при помощи лазерных лучей, а не по электрическим кабелям. Лазерные лучи поляризованы. Это означает, что все волны в них колеблются в одной плоскости. При попытке какого-нибудь преступника незаконно подключиться к лазерному лучу, направление поляризации лазера поменяется, что сразу же зафиксирует специальный монитор. Так вы узнаете по законам квантовой теории, что кто-то подключился к вашей линии связи. Таким образом, если преступник попытается перехватить передаваемое сообщение, при этом непременно сработает сигнал тревоги. Однако, чтобы такая система заработала, Для передачи важнейших национальных секретов требуется отдельный лазерный интернет. Так что решение, безусловно, окажется весьма дорогостоящим. Это может означать, что в будущем интернет, скорее всего, будет двухслойным. Некоторым организациям, таким как банки, крупные корпорации и правительства, придется вносить дополнительную плату за возможность отправлять сообщения по лазерной сети которая гарантированно обеспечит им безопасность, тогда как все остальные будут пользоваться обычным интернетом без лишнего дорогостоящего слоя защиты. Проблема безопасности ведет также к созданию новой технологии, получившей название квантового распределения ключей, QKD, в которой ключи шифрования передаются посредством запутанных кубитов, Так что всегда можно сразу засечь, если кто-то пытается без разрешения вломиться в вашу сеть. Японская компания Toshiba уже предсказывает, что до конца этого десятилетия технология QKD способна принести до 3 миллиардов долларов прибыли. Так что пока все придерживаются выжидательной тактики. Многие надеются, что угроза преувеличена, но это не останавливает ведущие корпорации мира перед вступлением в гонку, которая определит, чья технология будет доминировать в будущем. Помимо киберугрозы, есть и другие совершенно новые миры, которые можно завоевать при помощи квантовых компьютеров. И компании сейчас толкаются локтями, пытаясь захватить инициативу в развитии новых перспективных технологий. Не исключено, что победитель и будет определять будущее.